Глава 23. Что может быть лучше завтрака в хорошей компании, особенно уплетая изысканные кушанья лучшего повара всего огромного аминса? Только когда к этой компании добавляются обожающие тебя дети. Ой, дядя Авери пришел! Авери! Стоило слугам открыть створки высоких дверей, в трапезную вбежали Лина с Гисой наперегонки кинувшись к сидевшему за столом. «Доброе утро, принцессы мои!» «Дядя Авери, жалко, что ты вчера не зашел. У нас была такая интересная игра!» Танасари подыграл, изобразив искреннее удивление. «Игра? А ну-ка, расскажите!» «Папа с нашими зверюшками играл в солдатиков!» «Что, зайка, в каких солдатиков?» Ларлеона прислушалась к разговору, бросив испытующий взгляд на разом притихшего мужа. «Тех, что тушат пожар!» — с готовностью отозвалась Лина с горящими счастьем глазами. «Было так весело!» «Пожар!» — Киоса приподняла изящную бровь, а Ноал принялся объяснять. «Элон случайно поджег курятник, а мои бойцы бросились спасать уцелевших куриц» которые со страху начали разбегаться в разные стороны. Авери приглянулся с Лори и прикусил губу. Почему-то об этой маленькой детали Киос решил умолчать, видимо, чтобы не компрометировать себя в лице подданного жены. Но малютки смешали все карты. Ларлеона подперла подбородок ладонью, поставив локоть на стол и выразительно посмотрела на детей. Девочки, поняв, что, кажется, сделали что-то не так, поумерили пыл, встав по обе стороны за креслом Авери, что сидел напротив их матери, и вцепились в рукава его рубахи, словно ища защиты. «Я не просила Элона поджигать курятник», пробормотала Гиса, потупив взор. «А что вы делали возле хозяйственных построек, милая?» «Играли». Папа обещал показать военную тактику на наглядном примере. «Военную тактику?» – А Лори повернула голову к мужу. «Трехлетним девочкам с привлечением воинов и драконов?» «Лори, давай я тебе все объясню». «Ты уж попытайся». Глаза демоницы стремительно принимали цвет рубинов. «Почему ты подвергала психику наших детей такому испытанию?» Да еще и чуть не сжег часть замка. Мы с твоим отцом уже уладили вопрос с пожаром. Речь не о отце, а о детях и правили их воспитания. Мама! Подожди, Лина. Я хочу послушать, что папочка скажет. Но это была наша идея. Гиса чуть выдвинулась из-за кресла. Не стоит брать на себя ответственность за папины поступки, зайчик. Но дочка говорит правду. Тихонько шепнул Нуал, стараясь не встречаться взглядом с разъяренной демоницей. «Да ты что! Маленькой девочке пришло в голову устроить показательное сражение, в ходе которого могли пострадать не только птицы, но и слуги, не говоря уже о самих детях. Я был неправ». «Что? Повтори, я не расслышала». «Такого больше не повторится». Громче произнес Ноал, бросив укоризненный взгляд в сторону дочерей. «Да, демонятки мои». «Правда, правда, мамочка, не ругай папу!» Ларлеона повернулась к детям, и цвет ее глаз вновь окрасился в естественно зеленый. «Ну что вы, крошки мои, я не ругаюсь, а ведь папочка пообещал больше не подвергать вас опасности». Заметив, какой напряженной стала поза Ноала, Авери потянулся, и усадил девчонок к себе на колени. «Итак, проказницы, про ваши развлечения я услышал. А что насчет образования? А ваши учителя преподают вам манеры и дворцовый этикет. Это скучно! Но необходимо!» Если бы его руки, сейчас поддерживающие шустрых деток, были свободны, Авери поднял бы вверх указательный палец. А «Вот только представьте!» «Вы устраиваете прием, на который съезжаются многочисленные аристократы, и мальчики в том числе». Он подмигнул и продолжил доверительным шепотом. «И если кто-то из мальчиков пригласит вас танцевать или сядет рядом за стол, а вы вдруг не будете знать то или иное танцевальное па, или запамятуете, какой вилкой следует приступать к трапезе, согласитесь, что ситуация неприятная». «Ведь вам не хочется прослыть невежами перед приглянувшимися мальчиками?» «Нет». «А папа говорит, что нам рано обращать внимание на мальчиков, даже не разрешает играть с детьми слуг», — пожаловалась Лина, обиженно выпитив нижнюю губку. «И дядя Авери тоже говорит с перспективой на будущее». «Ведь правда, Авери?» С нажимом спросил Ноал, раздосадованный хитрым ходом друга. «Разумеется». «Но знать этикет вам следует уже сейчас. К тому же через пару недель у вашей мамы день рождения, и будет большой праздник». «Хочу праздник!» — захлопала в ладоши мелинарса «А там будут сладости?» «Много сладкого есть вредно». Лори попыталась напустить на себя вид строгой родительницы, но подрагивающие в улыбке уголки губ подсказывали, что ее забавляет тема, поднятая блондином. «А мы чуть-чуть! Ведь можно, мамочка?» Гиса несколько раз хлопнула густыми черными ресницами, умоляюще глядя на Киосу. «А если только чуть-чуть?» Великодушно кивнула наследная принцесса. «И только при условии, что к торжеству выучите все необходимые правила поведения на балу». «Пойдем, скажем дедушке, что мы хотим и дальше изучать эти правила!» потянула за рука сестру Лина. «Он обрадуется!» «На перегонки», — ловко соскочив на мраморные плиты пола Гиса. «Насчет три! Раз, два, три!» — хором крикнули демонята, сорвавшись с места, отчего стражи едва успели отворить перед ними двери. Проследив, как скрылись колышущиеся юбки, Авери покачал головой. «Как-то слишком быстро они растут!» «А ты еще и про каких-то мальчиков им говоришь!» насупился Нуал, с силой насаживая на вилку свежий огурец. Однако подействовало. «Скорее угроза остаться без сладкого», парировал Киос, отправляя в рот овощ. «Так, мальчики, но ну перестаньте уже эту пикировку», ларлеон улыбнулась. «Порой мне кажется, что меня окружают дети. И не только те милые создания, что сейчас несутся по дворцу» заставляя слухи гостей в испуге отшатываться к стенам. Ноал переглянулся с савери и с ехидной улыбкой спросил. «Значит, я тоже могу рассчитывать на утешение возле твоей...» хм...» Он опустил взор на ложбинку, выглядывающую из-за домашнего платья жены персоны. Танасари понятливо хохотнул, замаскировав смех под кашель. Но Ноал продолжает утверждаться перед ним, каждым жестом или словом напоминая, что Лори принадлежит ему и только ему. «А если будешь хорошо себя вести?» Зеленые глаза озорно блеснули, то так уж и быть, поглажу по головке. Авери, делая вид, что смачивает горло после кашля, сейчас запивал завтрак минеральной водой и взаправду поперхнулся. Ноал, победоносно блеснув белыми зубами с чуть застренными клыками, довольно кивнул, погладив жену по руке. «Разумеется». Авер смотрел на пару, сидящую напротив, и невольно любовался ими. Такая любовь встречалась редко, а в их кругах была практически недоступной. Эти дурачества, что они позволяли друг другу, в миг могли стать крепчайшей стеной, которую не смогла бы пробить даже армия. А если бы хоть кому-то из пары стала угрожать опасность, супруг, не раздумывая, встал бы на защиту, не жалея себя. пускав его сердце не расцвело чувство такой же бурей, но Танасари пришел просить о помощи в защите одной маленькой человечки, которая угораздила ввязаться в весьма скверную историю. Пираты сработали хорошо, видимо, полностью обвесившись отводящими глаза амулетами и теми, что посылали ложный след. Его люди вчера вечером пришли ни с чем, а так как Киоса была в отъезде, и его прошение оттянулось до сегодняшнего утра. А благо, хоть с Эйей он все же встретился, удостоверившись, что она в порядке, и вызвался проводить ее до дома. И пускай их общение вышло несколько скомканным, все мысли Авери были в анализе возможных передвижений контрабандистов до да цепким осмотром близлежащих переулков, «Чтобы не дай Гисхильдис, там не прошмыгнул кто-то из команды Бадаверса. Но Эйя вроде бы не заметила его некой скованности, сама пребывая в отстраненной задумчивости. «Ну, Ал, я могу просить у тебя позволить проводить твою жену на променад к фонтану возле северной стены». Киос прищурился, но все же кивнул. «А я пока пойду проверю, добежали ли малышки до Киоса Альмарона». Потянувшись... Брюнет поцеловал принцессу в щечку, шепнув на ушко что-то вроде Только пусть попробует к тебе прикоснуться. Узнаю, убью. И, улыбаясь, поднялся из-за стола. Араи проводила мужа взглядом и покачала головой, дождавшись, пока Авери отодвинет ее кресло, чтобы после взять того под локоть, отправившись на улицу. Что за секреты от моего мужа? Шагнув на гравийную дорожку вдоль которой росли причудливые формы кустарники ларлеона наклонившись сорвала розовый цветок поднося его к лицу и вдыхая слабый аромат лори мне нужно чтобы ты вновь воспользовалась силой девушка вздохнула какую именно информацию тебе необходимо получить а место нахождения моряков под предводительством некоего бадаварса «Возможно, ты создашь артефакт, подсказывающий об их передвижениях?» «Нарушение границ частной жизни подданных моего отца. Это ведь не простая разведка, а становление печати на ауру нелюдя. Напомни, почему я каждый раз тебе помогаю и скрываю этот факт?» «Потому что я такой обаятельный?» Авери подмигнул. Лорлеона хмыкнула. «Хорошо, я сделаю его» и, увидев выжидательный взгляд блондина, подняла брови. «Сейчас?» Этот вопрос не требует отлагательств. «Гисхильдис Авери, скажи, что этот самый бадаварс не связан с девушкой, которую ты хочешь пригласить во дворец!» «О, ясно! Замечательно!» Поместив ранее сорванный цветок между раскрытых ладоней, Киоса прикрыла глаза. Какое-то время она сидела, не шевелясь, видимо, настраиваясь на запрещенные техники. Еще мгновение, и Авери ощутил, как его ласково коснулась демоническая сила, пытаясь выцепить из воспоминаний всю информацию о бескомом объекте. При наличии защитных щитов, призванных оградить наследника первого советника от ментального воздействия, Лори, разумеется, даже не подумала, с детской непосредственностью проходя через них, словно и не было сильнейшей помехи. И ведь младший Танасари не был способен закрыться от нее, как и любой другой житель Ингиака. А ведь пройдет время, и Араи сможет также мимолетно считывать любого представителя королевской династии, причем делая это так филигранно, что старший демон и не распознает ее присутствие в своем разуме. Страшная сила. Тем более в руках столь юной особы. А что будет дальше, когда она войдет в пик силы? Могущество рая будет сложно представить. Еще через пару секунд Лорлеона нахмурилась, и воздействие ее магии на мужское сознание усилилось, отчего Авери вдруг почувствовал себя обнаженным. Резко распахнув глаза, Лори, сжав цветок в кулаке, откуда полилось светло-желтое сияние, выдохнула. — Авери, ты отравлен!